Глава четвертая. Знакомство с призраком. Возвращение домой прошло без эксцессов. Я бежал легкой рысой по степи, по вытоптанному отрядам степняков следу. Призрак некроманта следовал за мной. Иногда он предупреждал, что улетает на разведку, и исчезал. Возвращался и отчитывался. «Рядом с тобой никого нет. В лагере хунгыров начинают разжигать костры». К тому времени, как я вернулся в деревню, степники успели позавтракать. Первые отряды Орды выдвинулись в путь. Они следовали в нашу деревню. Пора прятаться. Вернулся призрак с очередной разведки. Я, наученный вчерашним опытом, прихватил с собой воды, немного пищи и даже кошму взял, под себя положить. Сначала я хотел устроиться на вчерашнем месте. Оттуда видно деревню, удобно. Не-не-не. Остановил меня призрак. Тут тебя опытный некромант или ведьма могут по свечению энергии заметить. Спрячься за гребень холма. Я послушался опытного спутника. Залег под кустами акации. Пришлось заползать в них по земле, по-пластунски, чтобы не подрать кожу о колючки. Зато укрытие получилось более чем надежным. Никто не увидит со стороны, и уж точно никто не сунется внутрь. Деревню мне видно, из укрытия не было. Зато призрак периодически осматривался и говорил, что происходит снаружи. У нас наконец-то появилось время спокойно поговорить. Как зовут тебя, «Боден». А я Сугран, дипломированный магистр некромант, служил в княжеской дружине. Призрак помялся немного, потом сказал: Я вот тебе что должен сказать. Я использовал обычную форму призыва. В нее заложено несколько свойств, и одно из них — ты теперь мой господин. Я не способен ни предать тебя, ни отказаться от выполнения твоего приказа. Поэтому ты, когда говоришь мне что-то, будь осторожен в выражениях, а то ляпнешь что-нибудь вроде «оставь меня в покое». Я и оставлю, а ты потом даже не будешь знать, как меня обратно вернуть. А как вернуть? «Просто позвать по имени. Я из любого места к тебе перенесусь. Мгновенно». Мы помолчали. Нам обоим нужно было какое-то время привыкнуть друг к другу. Потом я спросил. «Расскажи, что случилось с вашим отрядом». Рассказ оказался недолгим. В Княжеском Кремле есть комната с сигнальными амулетами. Стоят там миски с водой. И если вода потемнела... Значит, в том направлении, к которому амулет этот привязан, движутся степняки. Иногда это бывает небольшой отряд разведки, иногда посольство или купцы. Частенько малыми силами молодежь хунгыров в набег идет. Одну деревню захватит, покуражится, несколько девок уведет себе в наложницы и ускачет обратно в степь. Чтобы разобраться, кто и какими силами пришел из степи, отправляют небольшой отряд дружинников. Вот как сейчас отправили. Силу этого отряда достаточно, чтобы молодежь или разведчиков отогнать. А если крупные силы идут, тут никакой отряд не поможет. От крупных сил единственная защита крестьянам прятаться, горожанам и князю с дружиной запереться в городских стенах или в Кремле. В этот раз отряду не повезло. Сначала столкнулись с небольшой группой всадников. Подумали, молодежь шалит. А это был передовой отряд большой орды. Пока наши за разведчиками погнались, те стрелами часть лошадей побили, часть дружинников ранили. А потом уже поздно было убегать, из-за рощи вывалился большой отряд. Да и не убежишь от хунгыров в степи. У них лошади выносливые, и в седле они сидят с раннего детства. Кто-то сдался в плен, кто-то погиб. Суграну в самом начале стрела в грудь прилетела. Кольчугу пробила, пластинчатый нагрудник у него только спереди, а стрела сбоку вошла. Еще и лошадь пала, он о землю ударился, сознание потерял. Очнулся, когда его раздевали. Стрелу выдернули, чтобы не мешало. Наконечник остался в ране. Доспехи сняли, не только кольчугу, шлем, наручи и поножи забрали, но и стеганый камзол с защитными вставками, вшитыми в вороты на груди. Меч, секиру, копье кинжал, лук со стрелами. Все оружие забрали. Кольца, медальоны, амулеты в общем, все ценное. А тело бросили, решили, что он уже не жилец, вот-вот умрет. Когда степняки отошли, Сугран свое состояние оценил, повернулся на бок, чтобы застоявшаяся в груди кровь дышать меньше мешала. Так и лежал почти сутки, ждал то ли помощи, то ли смерти. Дышать уже почти не мог. Думал, что задохнется с минуты на минуту. А тут я пришел и помог. Господин, а как получилось, что ты остался необученным некромантом? И откуда ты вообще пришел? Я рассказал, как в деревне жил, как потерял сознание, как потом встал и увидел, что все мертвы. И про жену мертвую. Что с деревней случилось, понятно. В отряде хунгыров во время боя кто-то амулет активировал. «Нашим воинам он вреда причинить не смог, все были с защитой. Видно, использовали или по незнанию, или в надежде, что у кого-то амулет защитный неисправен». Призрак недовольно щекой дернул и объяснил. «У степняков нет магических академий, как у нас. У них знания передаются от учителя к ученику. Потому образование у магов отдельными кусками получается, как одеяло лоскутное, да еще и дырявое». Они многих вещей не понимают. Например, могут не понимать, что воздействие надо ограничивать, чтобы не зацепить лишних людей. Им кажется, нет никого вокруг. Степь пустая кругом. Они и лупят магией. А где-то за горизонтом деревня стоит и под удар попадает. А зачем вообще некроманты в бою, если у воинов противника есть защита? Призрак поморщился. Честно, если крестьяне бузить начинают, Некроманта как пугало используют. Без защитных крестьян он может хоть целой деревней сразу успокоить. Вот как с твоей деревней случилось. И если у владельца есть некромант, крестьяне боятся бунтовать. И если разбойники какие завелись в лесу, тоже некромант их легко перебьет. У разбойников обычно амулетов не бывает. А в настоящем бою мы бесполезны. Главная наша роль в дружине. За защитными амулетами следить, призраков вызывать, когда надо мертвеца допросить. Еще магические печати от порчи продуктов и прочую полезную магию делать. А я почему не погиб, когда по деревне ударили? Призрак ответил не сразу. Сначала подумал, только потом заговорил: Вообще странно это. Если ударили неожиданно, должен был умереть. Я вспомнил и рассказал о странном сне где мне говорили, что дается второй шанс, и я стану младенцем. «Ах, вон оно как!» — обрадовался призрак. «Значит, ты таки умер. Просто в твое тело вселилась другая душа». «А почему во взрослого?» Призрак помялся и предложил версию. «Может, ты в младенца своей жены должен был вселиться? Душа прибыла, а ребенок мертв. И хуже того, если даже ты в него вселился...» Родиться из мертвой матери он не может. Тогда ты и память потерял. У младенцев мозги еще не способны память хранить. Душа воскресла, тут же снова умерла и полетела искать подходящее тело. А кто лучше родного отца подойдет? Вот и вселилась в это тело. Так я не он, не крестьянин Боден. Душа другая. Но память души потеряна. Память тела сохранилась. Так что ты скорее он, чем не он. Стало грустно. Получается, я не знаю, кто я, кем я был, что умел, кого любил. Хотя насчет любил — это, может, и лучше, что не помню. Помнил бы, жалел о потере. А так нет никого. Ни в том мире, ни в этом. Кажется, я вообще из другого мира. Неожиданно понял я. Это возможно, — согласился мертвец почему я некромант?» — вспомнил я, с чего начался разговор. «А вот тут интересно. Если бы ты вселился в младенца, его средоточие силы было бы еще не закоснелым. Твоя сила срослась бы с силой тела. Получился бы обычный человек, разве что удачливее других. А вот когда душа в тело взрослого вселяется, его собственное средоточие остается изнанке и между ним и телом образуется связь, канал энергии. Вот эта связь и дает магическую силу.